Глава 15 Конец августа, погода солнечная, тепло, сплит в доме не работал, разложение трупа быстро перешло в стадию вздутия живота. Кишечная микробиота выделяла газы, кадаверин, путресцин, аммиак, метан, сероводород, запах валит с ног. Труп женщины пролежал в доме не меньше недели. Раздулся не только живот, но и лицо, молочные железы, ноги. Кожные покровы еще не отделяются, не сползают, но из носа ушей уже выделяются жидкости мерзкого цвета. В общем, зрелище не для слабонервных. Холмский сегодня свободный. Парфенть его попросила подъехать, пока то все комнату проветрили. Веперев догадался включить напольный вентилятор, который дул в открытое окно. Запах, в общем-то, уже терпимый, но на душе все равно тошно. Судмедэксперт Теплов уже осмотрел труп, он стоял во дворе, курил, и Парфентьева на открытой веранде свежим воздухом дышит, разговаривает с мужем покойной. Мужчина, как полагается, стоял как в воду опущенный, но скорбь могла быть всего лишь поводом, чтобы не смотреть следователю в глаза. Саинков Борис Федорович записала в блокнот Лида Поймите, мы с Наташей уже полтора года не живем вместе. — вздохнул мужчина. — В разводе живете или как? — глянув на обручальное кольцо, спросила Парфентьева. И спросила, конечно же, не из праздного любопытства. Вопрос исключительно деловой. Но мужчина видный, высокий, статный, правильные черты лица, без особых примет, если не считать морской загар, слегка за сорок, а Лида — женщина одинокая, холмский замуж не зовет. Так что в общении с мужем потерпевшей присутствовал и личный интерес. Холмский это почувствовал. — Да нет, решили пока не разводиться, просто пожить отдельно. — Полтора года? — Ну да, — вздохнул Саенков. — Чувства так и не вернулись, и уже не вернутся. — Ну почему же? Иногда мертвую жену любить проще, чем живую, — заметила Парфентьева, и хотела взглянуть на Холмского, но не решилась но камень в его огород все же бросила. Понимает, что их роман для него в тягость, и время только усугубляет ситуацию. Да нет, я Наталью любил. Скорее, она ко мне охладела. Кто такой Филинов, Павел Романович? Филинов? А почему вы спрашиваете? Голос у мужчины не дрогнул, но напрягся. Так бывает, когда от пустых предисловий переходят к ответам на вопросы, четко обозначенные в экзаменационном билете. Ошибку допустить можно. Исправить нельзя. На месте преступления обнаружены документы на имя Филинова Павла Романовича. Парфентьева смотрела Саенкову прямо в глаза. Интересно ей, как он реагирует на информацию. Техпаспорт, права. Ну, это меня не удивляет. Наташа работает. Работала с Филиновым. Он директор, она бухгалтер. Это, в общем-то, моя фирма. Неохотно, даже принужденно уточнил мужчина. «Их у меня две. Одной я владел совместно с Филиновым, отдал ее Наташе. Не скажу, что сам толкнул ее в объятия Паши. Дело в том, что у них и раньше были отношения. Мы, в общем-то, из-за этого и расстались. Вы поищите, здесь в доме должны быть вещи Филинова. У него семья, дети, но иногда он ночевал у Наташи. Когда вы в последний раз виделись с женой? Давно уже не видел. Недели три». — Мы на море отдыхали, я четыре дня как вернулся. — С кем вы отдыхали? — Ну, есть одна женщина. Можно я не буду говорить? Нет, если вам вдруг понадобится алиби, всегда пожалуйста. Холмский еще раз окинул взглядом мужчину. Холеный, лощеный, гладко выбритый, костюмчик сидит, брюки наглаженные, идеально чистые, дорогие туфли сияют лаком, придраться практически не к чему. Ехал к жене, как будто знал, что придется иметь дело со следователем, и его будут изучать под микроскопом. А может, просто с женой пообщаться ехал, а заодно показать, какого красавца мужа она теряет, из-за какого-то женатого Филинова. Приехал, а в доме труп, как минимум недельной давности. Действительно, зачем Саенкову подчищать за собой, если столько времени прошло? Следы уже успели затереться от времени, Попробуй определить их свежесть. Свежесть биологических следов. Возможно, эксперты найдут отпечатки пальцев, но так это же Саенкова дом. Он имел полное право бывать здесь в любое время дня и ночи. Холмский еще раз зашел в дом, начал с кухни, где и обнаружили труп. Столы чистые, в мойке даже чайной ложечки нет. Женщина спустилась сюда в расстегнутом настежь халате надетом на ночную рубашку. Что здесь произошло, неясно. Следов борьбы и разрушения не видно, если не считать лежащего на полу трупа. Убили Саенкову бескровно. Ее задушили, уже неважно как — удавкой или просто руками пережали горло. Лицо и шея сплошь в трупных пятнах. Прижизненные синяки так просто не разглядишь. А вот микрочастицы кожи преступника или даже крови под ногтями покойной обнаружить можно, но это дело не быстрое. Возможно, Саенкова в борьбе за свою жизнь зацепилась за карман Филинова, портмане выпало, а он этого и не заметил. Но почему он не вернулся за документами? Столько времени прошло. Это ведь не расческа какая-то, это документы на машину. Без них много не наездишь. Может, Филинов думал, что труп обнаружен? Но разве он не работал с Саенковой? Разве он не оставил документы на месте преступления? Его бы потревожили в первую очередь. Но время шло, а над трупом тишина. В гостиной тоже все в порядке. Мебель на местах, вещи не валяются, лосиные рога над камином висят, фотографии на стене. саянков в охотничьем костюме и с ружьем на плече. На одной фотографии он с президентом страны, на другой с бывшим премьером, на третьей с губернатором. Костюм охотничий чистый, немятый, ружье блестит, как будто его только что купили. На первой фотографии Саенков был одного роста с президентом, хотя он как минимум на полголовы выше его. Фотомонтаж чистой воды. Но Мюнхгаузенщина — явление отнюдь не уголовно наказуемое. Тем более, что Саенкову задушили, стрельба и охота здесь совершенно ни при чем. Но улыбался Саенков, как барон Мюнхгаузен, подстреливший оленя вишневой косточкой. Возможно, он и в жизни такой же балагур, весельчак, себе на уме, артистическая натура, трагедию разыграть для него не проблема. Холмский поднялся на второй этаж, заглянул в спальню. Кровать расправлена, причем покрывало не убрано, сложенное вдоль четверо, оно лежало на мужской половине кровати. Женщина оставила под постель две трети кровати, ей этого вполне хватало. Кстати, очень удобно. Утром поднялась, убрала одеяло, расправила простыню, и сразу же застелило покрывалом, просто и быстро. Холмский обошел дом, снова заглянул на кухню, в этот раз обратил внимание на настенный календарь с пластиковым бегунком. Сегодня 30 сентября, а бегунок стоит на цифре 29. Что бы это могло значить? Саенков стоял у калитки и нервно курил, посматривая на часы. Всем видом он давал понять, что спешит, и только долг перед покойной женой удерживает его на месте. По той же причине он не возмущался тем, что с него сняли отпечатки пальцев. Следы графитового порошка на руке — наглядное тому свидетельство. Кстати, пальцы могли отсканировать чистым способом, не пачкая руки. Но, видимо, Саинков чем-то не понравился Вепереву. А криминалист — мужик вредный. Парфентьева стояла у стола, она с кем-то разговаривала по телефону. Вернее, заканчивала разговор. «Что скажешь, доктор Холмс?» «Саенков у нас охотник. С президентами охотится. Хотелось бы знать, на кого?» «На оленей. Вишневыми косточками». «Про вишневые косточки не говорил. Просто сказал, что на оленей охотится. Там рога в гостиной. Я спросила, что это значит», — усмехнулась Парфентьева. «Он сказал, что на оленей охотился. Разрешение, все такое». — Рога лосиные. И фотография с президентом липовая. Фотомонтаж. — Рога лосиные, фотография липовая — это все? — Ну, то, что Саенкова задушили ночью или рано утром, это ты поняла. И спала она одна. — Спала одна, — кивнула Парфентьева. — Но Филинов просто мог заехать к ней. — Попить кофе? — Ну да, там на кухне чисто. — Возможно, преступник порядок навел. — Преступник — женщина? Удивленной с насмешкой повела бровью Лида. «Почему женщина?» «Порядок наводила женская рука. Это я тебе как женщина говорю». «Я так понимаю, на месте преступления нашли права этих паспорт». «Филинов мог обронить», — кивнула Парфентьева. Труп как минимум неделю пролежал. Филинов сто раз мог за правами вернуться. «Я уже думала, и Филинова на допрос хочу вызвать». «Не получается». Лида щелкнула пальцами по кожаной крышечке над экраном своего смартфона. «Пропал Филинов. Третий день его нет». «Интересно», — поморщился Холмский. «Выходной у него, а завтра на смену. Сутки, как белка в колесе. Живых людей он спасать будет, а с мертвыми ему неинтересно. Тем более, что он уже сделал все, что мог. И на фотомонтаж внимания обратил, и оленя рога не дал спутать с лосинами». Можно сказать, лживую сущность Саенкова вскрыл. И мне интересно, что ты скажешь, интересно. Если ты хочешь, чтобы я пальцем на Саенкова указал, так я не могу. Не хватает аргументов, покачал головой Холмский. Я хочу, чтобы ты указал на него пальцем. Лида требовательно смотрела на него. Я хочу, чтобы у тебя глаза блестели, как раньше. Нет, если тебе не интересно со мной, ты скажи. «Так, а почему пальцем на Саенкова?» — встрепенулась она. «Ты его подозреваешь?» «Есть предчувствие». «Предчувствие? У меня тоже предчувствие, а мне доказательства нужны». У Парфентьева зазвонил телефон. Она ответила, выслушала, поблагодарила за информацию. «Веперев звонил», — сказала она, захлопывая крышку защитной книжки для смартфона. «Пальчиков Саенкова на правах этих паспорте нет. Одни только пальчики». Видимо, Филинова. А он куда-то пропал. Дело не в этом. Дело в том, что портмоне в доме появилось совсем недавно. Трупный яд, конечно, на нем есть, но не в тех количествах, как на других предметах. — Это точно? — Пока только предварительно. — А если портмоне подбросили? — спросил Холмский. После того, как пропал Филинов. — Илья, давай не будем строить версии, — поморщилась Парфентьева. — Версии буду строить я от тебя требуются улики, такие, чтобы ты мог ткнуть пальцем в Саенкова и поставить его в угол. Хотелось бы. А версии буду строить я». Лида подняла указательный палец, призывая к тишине. Ухватила какую-то мысль, пронесшуюся в голове, и позвонила какому-то Семену Вадимовичу, попросила узнать, не привлекался ли некто Филинов Павел Романович за вождение без документов. Ответ пришел практически сразу. Оказалось, что Филинов не привлекался, но позавчера его останавливали гаишники за превышение скорости. Проверили документы, выписали штраф. На этом все и закончилось. А задержали его в городе, неподалеку от места работы. Парфентьева выяснила и это. «Еще позавчера документы были у Филинова, а сегодня они уже здесь, на месте преступления», — вслух рассуждала она. «Ты меня слушаешь?» Холмский вздрогнул от ее голоса. Что-то в сон клонить его стало. Обычно в день, предшествующий дежурству, он ложился спать пораньше. Ему бы сейчас домой, и так, чтобы Лида сегодня не приходила. — И слушаю, — кивнул он, — и знаю, что ты прекрасно справляешься без меня. его усмехнулась одной половины рта. Вторая половина растянуться не успела. Пришел мгновенный ответ на мгновенную мысль. — А действительно, зачем ей старпер, если она может обходиться без него? — Может, домой поедешь? — спросила она. — Если хочешь, можем съездить в офис к Филинову. — Травников там и Веселов. Уголовный розыск там работает. Работает там, а мне нужно, чтобы ты отработал здесь. Или все-таки домой? Домой попросился Саинков. Подошел к Парфентьевой, сказал, что ему нужно побыть одному. — А разве вы ни с кем не живете? — спросила Лида. — Алла умеет быть деликатной, она меня не потревожит. — Не отвлечет от мрачных дум. — Мрачные думы, очень мрачные. Кто-то убил мою жену. — А вы в курсе, что Филинов пропал? — В смысле пропал? На работе его нет, дома его нет, телефон не подает признаков жизни. — Жизнь его телефона мне интереснее, чем его жизнь, — фыркнул Саенков. — А если его тоже убили? Как вашу жену? — Хм, а я все думаю, как он мог оставить свой техпаспорт на месте преступления. Техпаспорт появился здесь не далее, чем позавчера, а труп пролежал здесь как минимум неделю. — К чему вы клоните? — Где вы находились вчера и позавчера? — И дома был, и в офисе. Могу расписать подробно. — Будьте добры. Холмский пожал плечами, глядя на Саенкова. Не похож он на убийцу, но исключать его причастность к гибели жены нельзя. И друга своего бывшего он тоже мог убить, вчера или позавчера. А документы с его пальчиками подбросить на место преступления. Но как он это сделал? Холмский глянул на уличный фонарь, свет от которого частично освещал и двор. От калитки к дому вдоль дорожки еще два фонаря, невысоких, автономных. Один дом справа повернут ко двору глухой стеной, проникновение на частную территорию могли заметить соседи слева. «Скажите, а свет у вас во дворе как включается? Автоматически или механически?» — спросил Холмский. «Если тумблер включен, то включится автоматически». «А тумблер включен?» «Не знаю, надо посмотреть». Саенков посмотрел. Оказалось, что тумблер выключен. Вряд ли свет во дворе вырубила покойница. Наверняка это сделал убийца, когда уходил. А вчера-сегодня ночью он мог прийти снова, чтобы подбросить документы. Двор не освещен, но горел уличный фонарь, и чтобы не попасться на глаза соседям, преступник мог совершить маневр. Холмский прошел к воротам, представил, как горел свет, и сразу от калитки свернул к забору, из-за которого его могли увидеть. А там газон с чахлой травой, земля местами еще влажная, а потому пластичная. В одном месте четко отпечаталась рифленая подошва, след совсем свежий. — Что это? — спросила Парфентьева. Преступник хотел остаться незаметным, поэтому подкрадывался к дому вдоль забора. Здесь уже было темно, соседи видеть не могли, здесь он примерно свернул. Грунт влажный, но твердый, к тому же преступник шел по траве, На плитку он наступил в относительно чистой обуви. Холмский говорил, а сам посматривал на Саинкова, ждал, что мужчина интуитивно глянет на подошву правой туфли. Но не дождался. Саинков откровенно скучал. Да и подошва у него нерифленая, хотя размер подходящий. Но 43-й самый ходовой размер, если совпадение улика, то весьма слабое. И зачем преступник так сложно заходил в дом? и Парфентьева глянула на Саенкова. Она подозревала его, но прижать совершенно нечем. Впрочем, работа еще только начинается. Если Саенков причастен к исчезновению своего бывшего друга и к смерти жены, рано или поздно это выяснится. Не мог он нигде не проколоться. Ну, если портмоне с документами появилась только вчера, Холмский нарочно затянул паузу. Но Саенков только зевнул, как будто разговор шел о ком угодно, но только не о нем. — Борис Федорович, потрудитесь составить и представить мне график вашей геолокации на последние дни, где и когда находились, а также кто может это подтвердить, — отчеканила Парфентьева. — Ну, вы можете поговорить с Аллой, — поморщился Саенков. — Обязательно поговорю. Думаю, вам пока не следует уезжать домой. Лида усадила Саенкова за стол на веранде, дала бумагу. Авторучку он достал из своего кармана. Упакованный мужчина, и авторучка, и часы, и гладкий, как колобок, ухватиться не за что. Саенков еще только думал, с чего начать, когда во дворе в сопровождении патрульного появился высокий подтянутый мужчина в форме служащего следственного комитета. На плечах звезды подполковника, голливудская улыбка, глаза настолько пронзительные, что неважно, какого они цвета. Если существуют мужчины брутально интеллигентного вида, то это он, подполковник Державин. Лида, увидев его, завибрировала от возбуждения, которое охватывает женщину при виде обожаемого начальника. Холеный он, этот Державин, прилизанный, идеально выбритый, стрижка, как будто он только что из салона красоты. Форма новенькая, брюки отпарены, отглажены, и погоны только что из магазина — Только вот одна звезда неплотно в своем гнезде сидит. Видимо, усики под ней расшатались. Зацепиться бы ногтем за краешек и вытащить, как репу из грядки. — Холмский, ну почему? — Сдавленно шепотом спросила Лида. — Что почему? — Почему мы не раскрыли это дело? — Еще не время. — Грекова сходу раскололи. Холмский кивнул. Грекова изобличили по пальчикам, которые он оставил, когда сдвигал стол. Чтобы добраться до Феди и вложить ему в руку орудие убийства. Топор он протер, а под столешницей нет. По пальчикам. Да какая разница? Державин шел медленно. Календарь там на кухне, тихо сказал Холмский. Бегунок на вчерашнем дне. Только хозяйская рука могла его передвинуть. По привычке. Хозяйка умерла, но вчера приходил хозяин. А бегунок пластиковый? спросила Парфентьева и на нем могли остаться пальчики, — сказал Холмский. — Товарищ подполковник, у нас есть подозреваемый! Лида вытянулась перед начальником в струнку. Внутри, казалось, она визжала от восторга. Если вдруг удастся также в два счета вывести на чистую воду Саенкова, лавры ей обеспечены, а вместе с этим и майорская звезда. Могут и внеочередное звание присвоить. История знает такие примеры.